«Линсуанна консарам!» Движение черных крупинок ускорилось, они сплетались, сбеснующиеся вокруг магической энергии, напитывались ее силой и меняли смысл слов. Пальцы и губы Марины дрожали от напряжения, однако голос колдуньи оставался твердым. «Линсуанна Плаерна кубиста!» «Линсуанна поклау кубиста!»